Глава 5. Дмитрий. Я решаю, хватит ждать. Хватит смотреть издалека. Слова не терпят промедлений. Лина — моя жизнь, и я не позволю Веронике забрать у меня ни ее, ни будущее, которое я для нее выстраивал годами. Я хочу поговорить с Альбиной. Без свидетелей, без посторонних ушей. Только мы двое. И если она согласится, начнется новая глава. А если нет... Я не готов думать об этом. Пока она на смене, я делаю пару звонков. Несколько уточняющих запросов. Фамилия, адрес, семейное положение. Все легко находится через знакомых. Мать якобы нетрудоспособная. Отчим алименты, но нерегулярные. Сестра, девочка, по слухам, уже несколько месяцев лежит в больнице. Прогноз неутешительный. Нужна операция, дорогостоящая. Врачи говорят срочно, иначе шансов спасти малышку нет. Я смотрю на цифры и быстро прикидываю. У меня есть возможности, у меня есть мотив. И у нее есть причина сказать «да». Это шантаж? Возможно. Но ради дочери я готов на все. В конце концов, я не собираюсь требовать ничего предосудительного, всего лишь подыграть мне. Готовлюсь, как к переговорам, четко, хладнокровно, рационально. Сумма, условия, гарантии, все по пунктам, все по-взрослому и ничего личного. Эмоции всегда только мешают. Звонок Игната отвлекает от напряженных мыслей. Принимаю и откидываюсь на спинку кресла. «Ну как ты?» — спрашивает друг. «Новости по делу есть?» Он и Алексей в курсе моих проблем и искренне пытаются помочь. «Пока все в процессе». Коротко отвечаю я и нервно барабаню пальцами по рулю. Завтра с Артемом подаем первый пакет встречных документов, работаем. Нужна помощь, люди, может, надавим на судью? Я усмехаюсь. Все бы им на кого надавить, как в 90-х, честное слово. Сейчас так не делается. Последствия могут больно прилететь по голове. Пока справляюсь. Но если запахнет настоящей грязью, обращусь. Спасибо. Он ничего не говорит в ответ, только выдыхает. «Слушай, мы с Лехой хотим на выходных собраться у меня дома. Устроить что-то типа небольшой семейной вечеринки. Гриль, дети, спокойный день и вечер. Приезжай, если сможешь». Я на секунду закрываю глаза. Представляю этот вечер. Разговоры, детский смех, мирная атмосфера. Так и подмывает согласиться. Но это слишком далеко от моей реальности. Слишком светло. «Постараюсь». Отвечаю я, искренне желая приехать. Не обещаю, но если получится, обязательно заеду. Ты все делаешь правильно, Дим. Только не забывай, что у тебя есть не только дочь, но и ты сам. Я молчу, потому что про самого себя я давно забыл. И кажется, оно мне уже ни к чему. Когда-то я уже вляпался в историю с Вероникой и больше повторяться не собираюсь. До сих пор не понимаю, как она меня убедила разрешить ей удочерить Лину официально. Я словно был в каком-то тумане и думал лишь о том, чтобы у дочери была мама. Я ошибся. И эта ошибка выходит мне сейчас боком. Смотрю на часы и напряженно сжимаю переносицу пальцами. Сейчас я все делаю правильно, я уверен. Когда Альбина выходит из кафе, я уже жду. Издалека вижу ее фигуру. Сутулая, уставшая, шаги медленные как будто несет на себе весь этот чертов мир. Она в тонкой куртке, кутает руки в рукава. Ветер теребит ее волосы, и мне почему-то хочется подойти и поправить выбившуюся прядь. Я выхожу из машины. «Альбина!» Окликаю ее, стараясь не спугнуть. Она вздрагивает, замедляет шаг, узнает меня и замирает. «Я вас подвезу!» «Не спрашиваю, констатирую факт. Никак приказ, никак давление, просто факт. Мне важно, чтобы она поехала, чтобы дала возможность сказать». Она останавливается, смотрит на меня настороженно и качает головой. «Не надо, я пешком», — отвечает быстро, защита, привычная. «Альбина, делаю шаг ближе, медленно, как к раненому зверю. Не хочу спугнуть. Не бойтесь, я вас не съем. Мне, правда, есть что предложить». Она дергается, будто от внутреннего холода, и я замечаю, как у нее дрожат пальцы. Чуть прищуривает глаза, словно всматривается в меня, пытаясь понять, зачем я здесь и почему не ушёл. «Вы... вы подслушали?» — шепчет. Голос тонкий, как натянутая струна. Я киваю, без лишних слов. Мне не нужно объяснять. Я видел, этого хватило. Я увидел, этого было достаточно. Мне не нужны ваши подачки. Упрямо отвечает она. Свои проблемы я решаю сама. Гордость. Но в ее положении это скорее гордыня. Я не собираюсь мешать вам, скорее наоборот, хочу помочь. Спокойно парирую. Я предлагаю сделку, но не здесь, не на холоде. Дайте мне 10 минут, больше не отниму. Я открываю перед ней дверь джипа, не тороплю, просто жду. И в этот момент она смотрит на меня так, будто боится, но не бежит как будто внутри нее что-то качнулось. Я делаю шаг назад, жду, потому что решение за ней...